Глава четвертая. Бормоча ругательства, я попыталась подняться. С первого раза не вышла, и я снова выругалась. Передо мной появилась мужская раскрытая ладонь. Уайлд. Стоит, смотрит на меня свысока и явно где-то там в своей голове покатывается со смеху. Зараза. «Обойдусь!» Процедила я и, наконец, нашла опору в дверной ручке. «Вы ни от кого не принимаете помощи». Уголки его губ дрогнули в усмешке. «Только от тех, кому доверяю», — ответила я и, держа за ту самую дверную ручку, кое-как поднялась. «Но вы точно в их число не входите». Из прически, которую так долго делали служанки, выбилась прядь волос и упала мне на лоб. Я дунула, убирая ее, и с вызовом посмотрела на Уайлда. «И что дальше?» «Прошу к столу». Он жестом пригласил меня следовать вперед, где действительно стоял стол, правда, накрытый на одну персону. «Все интереснее и интереснее!» Вздохнула я и направилась туда. По пути один из каблуков снова подвернулся, но на этот раз мне удалось сохранить равновесие и удержаться на ногах. Прогресс, господа! Прежде чем я успела сесть на стул, Уайлд опередил меня и отодвинул его для меня сам. «В обществе никогда не садитесь за стол до того, как вам слуга не отодвинет стул», — сказал он. «И садиться надо на него легко, плавно, будто на облако. А не падать, как на солдатскую шконку». «Если бы я попыталась сесть на облако, то вы бы уже собирали мои кости по всей округе», — отозвалась я едко. «Солдатская шконка куда надежнее». «Вам знакомо слово «образно», — Рус? усмехнулся Уайлд, Рекомендую научиться хоть иногда пользоваться образным мышлением, а не только мыслить прямолинейно. «Может, мне стоит еще научиться падать в обморок?» — парировала ему я. «Вроде это одно из любимых развлечений истинных леди!» Уайлд, насмешливо прищурившись, потер подбородок. «Неплохая идея, раз вы так это вы желаете. Я попробую найти время на отдельное занятие по этому мастерству. Но на сегодня у нас другая задача». Столовый этикет. Теперь мне стало понятно, почему на столе всего один комплект приборов. Правда, от их количества у меня начала кружиться голова. Одних вилок я насчитала 12. Итак, правило первое. Сидеть за столом нужно недалеко, но и не слишком плотно к краю. Заговорил Уайлд дальше. Также на него нельзя класть локти, только кисти. Я закатила глаза, убрала локти со стола. Второе сидеть прямо. Над тарелкой не склоняются. Третье. Салфетка должна лежать на коленях. И мне протянули белоснежную салфетку. Четвертое. Еду следует есть спокойно, небольшими порциями, не заглатывая и не хватая руками. Ну, конечно, разве этот гад мог не съерничать по этому поводу? Справа от тарелки лежат основные приборы, слева вспомогательные. И в том порядке, в котором будут подаваться блюда. «Я столько блюд точно не съем!» Я показала наряд вилок, ложек и ножей по обе стороны от тарелки. «Тут их целый батальон!» «Не переживайте», — ухмыльнулся Уайлд. «Обычно приборов куда меньше. Все зависит от меню. Просто здесь я попросил положить все виды, какие существуют. Через неделю вы должны знать их все». «Двенадцать вилок!» Почему-то именно их количество больше всего впечатляло меня. Что ж, начнем с вилок. Уайлд почти весело пожал плечами. Запоминайте, госпожа Роуз. Закусочная, столовая, для рыбы, салатная, для морепродуктов, для устриц и мидий, для фруктов, для мороженого, для клубники, для лимона. А этот пыточный агрегат для чего? Я подняла что-то странно вытянутое с двумя крючками на конце. «Вилка для лобстеров», — просто ответил Вайлд. «После этого были ножи, ложки, бокалы. В какой-то момент я даже с тоской подумала, что на кушетке у эннесы и ее адептов было не так уж плохо. Потом мне начали подавать реальные блюда, чтобы я смогла испробовать все на практике. Нож держим легко, но уверенно. Вот так». Уайлд обхватил мою руку, помогая и направляя. Я стиснула зубы, терпя это спонтанное прикосновение. Ладонь у него оказалась прохладная и твердая, а ее касание не такое уж и неприятное, как мне представлялось. И от этого я разозлилась еще сильнее, на себя в том числе. «Можно я теперь сама?» — выдавил я из себя. «Конечно же». Он тут же отошел в сторону, злость и раздражение помогли мне разделаться со стейком почти по этикету, за что я даже получила одобрительный кивок. После долгих мучений мне, наконец, позволили просто поесть. Но затем объявился очередной слуга и сообщил, Мэттер прибыл. «Проведите его сразу в танцевальный зал», — велел Уайлд, — «мы скоро тоже будем». «Танцевальный зал?» Моя рука застыла в воздухе вместе с вилкой для фруктов, на которой был наколот кусочек арбуза. У вас сейчас урок танцев, госпожа Роуз, – ответил Уайлд. Так что доедайте скорее, не будем метра заставлять ждать. Мне все же пришлось взять Уайлда под руку, чтобы пройти в танцевальный зал, иначе я бы ползла туда в несколько раз дольше на своих каблучищах. И как часто вы используете этот зал? Полюбопытствовала я по пути. «Вальсируете сами с собой? Или любите устраивать балы?» «А вы как думаете?» — усмехнулся он. «Вы не кажетесь человеком, умеющим веселиться в обществе, так что я бы поставила на первое». «Желаете посмотреть, как я вальсирую с самим собой?» «Упаси меня от этого фейла!» Я скрестила пальцы в защитном жесте богини. Я почему-то представляла мэтра сухопарым сухопаром-мужчиной в годах, но он оказался вполне себе молодым, возраста Уайлда или около того. Что я угадала, так это его изящную худобу и живость. Но самолюбование Мэтру Жинскому тоже было не занимать. Когда мы вошли в зал, он любовался собой в зеркалах, которые сплошь украшали одну из стен. Рядом за большим черным роялем сидел полноценный музыкант. Господин Уайлд Кжинский манерно поклонился, Музыкант тоже привстал, чтобы поприветствовать нас. «Госпожа Роуз Санрайз представила меня Уэлд. Искренне благодарен вам, Мэттер, что вы согласились дать несколько уроков моей гости. Она очень в них нуждается». Я не сдержалась и заклотила глаза. «Так, так, так». Мэттер подошел ко мне, рассматривая невысокий рост. «Сложно, хорошо. Что с легкостью движений?» «Покружитесь, милая». Я сделала попытку покрутиться вокруг себя, но снова споткнулась из-за каблуков и чуть не упала. «Шираки!» — выругалась я. «Мешают каблуки?» — сразу понял мэтр. «Есть немного». Я зыркнула на Уайлда. «Нет, так не годится». Гжинский покачал головой. «Снимите пока их». «Эй, мэтр, а ты мне уже начинаешь нравиться». Я приподняла юбки и с наслаждением скинула ненавистные туфли, которые за эти часы ко всем прочим бедам успели натереть и нарезать мне ноги. Я заметила, как Уайлд бросил взгляд на мои мозоли, но ничего не сказал. Бесчувственная задница. «Пожалуй, не буду вам мешать». Вместо этого произнес он. «Увидимся за ужином, Роуз». «Какие танцы вы знаете?» — спросил Гжинский, когда мы остались одни. «Никаких» призналась я, хотя деревенские считаются. Я пару раз ходила на праздники в ближайшую деревню. Было весело. Нет, мэтр изменился в лице. Деревенские не считаются. Кажется, тут работа непочатый край. И как нам все успеть за неделю? Боюсь, придется выбирать. Что ж, давайте начнем с Редивиля. Это открывающий любой болтанец. Знать его нужно обязательно. Попробуйте повторять за мной. «Фил!» — обратился он к музыканту. «Наиграй нам!» Из-под пальцев Фила потекла торжественная мелодия, и Гжинский показал мне несколько последовательных движений. Шаг назад, вперед, поворот. Что ж, даже похоже чем-то на бой с мечами. Я повторила движение. Хм, мэтр потёр подбородок. Неплохо. А так я вновь повторила за ним. «Давайте в паре со мной!» Гжинский взял мою руку и поднял её вместе со своей. «Вот так?» Паре вышло хуже, потому что я пару раз наступила метру на ноги, но тот все равно остался удовлетворенным. Наш урок длился три часа, и по интенсивности он ничем не уступал боевым тренировкам, скажу я вам. Я даже выдохлась под конец, чего не скажешь о Гжинском. Он бы, наверное, порхал и дальше под музыку, но, похоже, оплаченными были только эти три часа. Поэтому он любезно распрощался со мной до завтра, и удалился в компании музыканта. Я же так запарилась, особенно в этом многослойном платье, что мне срочно понадобился свежий воздух. Счастье, что прямо из зала был выход на летнюю террасу, а оттуда в парк. Я подхватила туфли и босиком направилась туда. Ноги болели, но мягкая трава, по которой я ступала, снимала с них всю усталость. Я увидела скамейку под раскидистым кленом и села на нее. День клонился к вечеру, Но воздух был теплым и наполненным ароматом цветов. Нужно отдать должное. Парку Уайлда красивый, ухоженный, как и все, что окружает этого мужчину. Я услышала приближающиеся шаги и насторожилась. Кто это еще пожаловал? И не помою ли душу опять? На дорожке показался Уайлд с каким-то свертком в руках. И я еще сильнее насторожилась. Как урок танцев, госпожа Роуз? Спросил он, поравнявшись со мной. «Нормально», — ответила я, пряча босые ступни под юбку и жалея, что не успел убрать туфли. Те так и остались лежать рядом со мной на скамейке. «Я рад, что вы, смотрим, нашли общий язык». Уайлд то ли улыбнулся, то ли ухмыльнулся. «Кстати, у меня кое-что для вас есть. Очередное орудие для моего самосовершенствования», — мрачно предположила я. «Скорее наоборот». Он усмехнулся и развернул сверток. «Там оказались туфли». На маленьком каблучке и очень мягкие на вид. Серо-голубые. Уайлд наклонился и поставил их около моих ног. «Надеюсь, подойдут», — сказал он. Я смотрела на него, ожидая какого-то подвоха. «Но это не отменяет того, что вы должны научиться ходить на каблуках». Продолжил Уайлд. «Занимайтесь этим хотя бы по несколько часов в день. И попросите у Инессы мазь от мозолей. К утру должно все зажить. Скоро ужин. Не задерживайтесь». Он снова усмехнулся и пошел прочь, оставляя меня в полном недоумении.